«Бабло опять победит зло» и все такое. «У меня подруга есть, Надя, так она в прошлые выходные в ментовку загремела», стревает в разговор девушка лет двадцати, с милым интеллигентным лицом, неплохо одетая и весьма ухоженная. Она с подругой и двое парней из их группы пытались ночью приклеить на дверь приемной ФСБ плакат с Фантомасом и надписью «Я Фантомас, а ты говно». «Так их тут же скрутили, отвезли в отделение», Продержали там восемь часов, но потом отпустили. Она такие ужасы рассказывала, что там творится. Их, правда, не били, но в общем методы у них гестаповские. А что же она хотела? Чтобы ей выдали орден за заслуги перед Отечеством? хера она туда вообще попёрлась, Вопрошаю я. Сидела бы лучше дома или с парнем своим трахнулась. В театр бы сходили. Зачем вообще этот бред? Девушка падает в замешательство. С одной стороны, все идет по плану. Она кокетничает с молодыми революционерами, и разговор с ними идет на одной волне. И она наверняка знает, что ей ответит тот мальчик, кому она в целях завязки продолжения отношений адресовала свой пассаж. А я думаю, что присутствие девушек в таких околополитических движухах заточено строго на поебке. И тут я ломаю ей всю матрицу встревая со своим логичным, в общем-то, замечанием. И ее ментальные весы колеблются между здравым смыслом моей реплики и стремлением выглядеть своей, левацко-бунтарной девчонкой, пусть и из хорошей семьи. Это не бред, заступается за нее Ваня. Выступать против этого фашистского режима нужно всеми доступными способами на всех участках. Вода камень точит, потом критическая масса нарастет и сметет это все к ебеням. «Вань», – спрашиваю я, – «а тебе лично этот преступный режим чем мешает? Ну вот ты сидишь здесь, разглагольствуешь о каких-то там революциях, о том, что народ не имеет возможности жить хорошо и все такое. У тебя, молодого парня, есть здоровье, годы впереди, перспективы. Ты сам пытаешься что-то сделать, чтобы соскочить из этой маргинальщины? Поработать слегка, девушку завести, свозить ее на море, свитер себе купить без дыры на рукаве наконец?» «К чему тебе вся эта атрибутика лузерства?» «Лузер? Ха-ха!» — криво усмехается он. «Ты знаешь, для поэта это скорее комплимент, так что если ты меня этим задеть хотел, то мимо. Работать? Да я тут дышать не могу, а ты говоришь, что мне мешает. Если бы ты и многие такие, как ты, не рассуждали бы помещански, а разули бы глаза, то поняли бы, куда мы катимся. А ты поэт еще, ко всему прочему. Издаешься?» Или все больше для себя, или режим этот преступный не издает, продолжая издеваться я. Нам с тобой не о чем говорить. Сегодня акты гражданского неповиновения, проводимые патриотами, подтачивают режим. Завтра сотни тысяч парней и девчонок в один день выйдут на улицы городов России. Мы стоим на пороге гражданской войны, и дальше все просто. Сейчас мы с тобой пьем за одним столом, но завтра мы окажемся по разные стороны баррикад, как классовые враги. Вань, про парней мне понятно. Я сомневаюсь в сотнях тысяч, но человек сто, двести вы соберете. Но девчонок-то, девчонок, откуда вы столько возьмете? Тут в разговор вступает та самая интеллигентного вида чувиха. Она протягивает мне несколько распечаток с того же сайта, на которых изображены девицы разных возрастов, разной степени привлекательности и одетости. Заголовок листа называется наши боевые подруги». «На, полюбуйся», — говорит она мне, — «или ты думаешь, что все молодые девушки только по клубам обретаются? Нас уже много, больше, чем ты думаешь». А вознаграждает ее одобрительным взглядом, затем начинает буровить меня из-под лобья. Девушка торжественно оглядывает присутствующих, как королева этой псевдоливатской вечеринки присутствующие молчат, предвкушая, как маленький идеолог и новоявленная Клара Цеткин будут рвать идеологического врага. Я внимательно разглядываю фотографии. Мой взгляд цепляется за фото, на котором две девицы, одна из которых похожа на Наталью Медведеву, позируют, обняв друг друга за бедра. На руках у обеих повязки с серпом и молотом. Ну что же, уже не пытаясь сдерживать смех, Говорю я. Когда я был в возрасте 15 лет, меня также очень притягивала нацистская символика и униформа в сочетании с гомосексуальной красотой штурмовиков СА. Как я понимаю, этим девочкам все равно, во что играть и где выкладывать свои фото в стиле ню. На сайте дамочка.ру или у вас на нацболе. Я надеюсь, что девушки все же выполняют свои функции. В каком смысле? Настораживается она. «Ну, в смысле, мальчики на них дрочат? Вот ты, Вань, хотел бы с ними?» «Не смешно. Ты думаешь, что ты очень умно выглядишь со своим цинизмом?» «Спрашивает меня Ваня». «Да нет, Вань. Я думаю о том, что будет, если вот эта милая девушка...» «Кстати, вы там сфотографированы?» Девушка опускает глаза и говорит «Неважно». «Так вот, если эта девушка свяжет свою судьбу с таким милым мальчиком, как ты, перманентно качающимся между проблемой самореализации...» ложными поэтическими амбициями и игрушками в революцию, то сразу возникает вопрос о тех самых судьбах России. Перспективы генофонда, ранняя алкогольная зависимость, социальная неустроенность, проблемы быта, в общем, весь букет, так важный для молодых людей с активной жизненной позицией. Будущее наших детей в нас самих? Или как там? А не надо! «Мерить всех по себе», — чеканит слова Ваня. «Мы вместе, потому что нас не интересуют твои мещанские проблемы походов в ресторан, шмоток и новых машин. Когда ты решаешь политические проблемы страны, важно думать не о себе, а обо всех в целом. Тогда личные позиции уступают место общегражданским. Тогда мещанская тяга к обустройству быта — «Замещается духовным!» «Общество станет единым ради своего блага, а не ради кучки мрази, которая временно узурпировала власть и национальные ресурсы. На людей нужно смотреть не только, как на возможных половых партнеров, понял, нет? Хотя нет, ничего ты никогда не поймешь, Но это уже твоя проблема!» Ваня лихо опрокидывает рюмку и торжествующе откидывается на спинку стула. «Да-да, я понимаю». К людям надо относиться так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. Ширять наркотиками до передоза, рвать бензопилами, пытать паяльниками, спаивать алкоголем и заставлять спариваться с собаками. В этом и есть позиция гражданского единения, когда всем хочется гламура, бритых женских гениталий и вместе с тем массовых расстрелов. Я правильно понимаю? Но ответа я уже не слышу. Я иду по направлению к туалету оставив их праздновать победу над идеологическим врагом, лишённым, кстати сказать, всякой идеологии. И вот они сидят все вместе и обсуждают эти бредовые программы лимоновских национал-большевиков. Дети из обеспеченных семей и дети пролетариев. И кажется, что все братья. И кажется, что все здесь движимы одной общей идеей всеобщего равенства и справедливости для всех. Но эта херовая иллюзия единения очень скоро развеется, когда первые, закончив институты, вольются в когорту юристов, экономистов и банковских клерков, а вторые, как и полагается, станут водителями «Газелей», разнорабочими или низкооплачиваемыми системными администраторами, и все станет на свои места. И жизнь этих вчерашних камарадов продолжится параллельными курсами в разных социальных лагерях, и впоследствии одни с улыбкой будут вспоминать смешного вождя русской революции, похожего на доктора Айболита, а другие вспоминать о том счастливом времени, когда будущее казалось таким искристым и многообещающим, когда еще был шанс что-то изменить. Но все это будет позже, когда сегодняшним детям будет лет этак по 30-40, если, конечно, первые не сторчатся, а вторые не сопьются раньше. Но сегодняшним вечером никто не готов думать о будущем. И все невероятно пьяные и счастливые, и все, повторюсь, сидят вместе. Возвратившись, я подсаживаюсь к дальнему концу стола, где сидит компания полного юноши с ником Авдей. Оглядываясь на былое идеологическое ресталище, я вижу, что поляна, как я и предполагал, превратилась в обжимушки с девочками, пьяные братания и прочее. Лимоновские распечатки валяются под столом, под ногами революционеров. Некоторые из присутствующих уже спят, Положив головы на стол, для них революция на сегодня завершилась. Авдей тем временем закончил вещать что-то монументальное и пристально смотрит на меня. «Выпьешь с нами?» – спрашивает он меня и встает, чтобы подсесть рядом. «Конечно, выпью, старик. Я затем и приехал». «Ну, как у вас дела в контркультуре? Когда на баррикады народ позовешь?» Народ, между тем, уважительно отодвигается от нас, понимая, что разговоры у лидера сайта с приходящим время от времени мажором могут быть только серьезные. растем потихоньку, мочим противников по андеграунду, думаем выходить в оффлайн, развиваемся короче. Вот думаем издать сборник лучших авторов. Серьезный проект, да, серьезный. Авдей говорит, смакуя слова с немыслимой серьезностью на лице. Понятно, что весь его речевой пафос направлен исключительно на своих слушателей. «Это здорово. Надо делать шаги вперед и все такое», — говорю я и наливаю нам водки из стоящего на столе графина. «За такой литературой будущее. Я думаю, что если ты, Авдей, все правильно выстроишь, с твоим-то авторитетом в сети, ты начнешь зарабатывать не хуже Гельмана на художниках-говнописцах. Ну а в целом как? В личной жизни?» Проблем нет? Я с тобой давно поговорить хотел. Ты же крутишься там, вертишься всяко. Бизнес, шмизнес. Ты меня на работу не устроишь. Я чего-то подзаебался мальца в этом IT-бизнесе. Да и денег маловато. А IT это что конкретно? Ну, я в конторке работаю маленькой. Знаешь, пять компьютеров, два человека. Сайты делаем. А конкуренция сейчас большая, сам знаешь. Заказов мало. Вам, кстати, сайт не нужен на конторе твоей? Да нет, вроде у нас есть. Я и говорю, заказов мало. В общем, свалить я хочу. А ты чего делать умеешь, кроме сайтов своих? Я статьи могу писать, копирайт, пресс-релизы. Работа специалиста по пиару – это мое, я просто чувствую. А ты же говоришь, что ты работаешь мало. День работаешь – три пьешь. Ну, как ты себе представляешь? Работу пиар-менеджера, который две трети рабочего времени в запое? Да это я тут пью. Если бы бабок подкинули, я бы перестал. Ну, не без этого, конечно. Иногда можно. Да и писать из дома можно, если что. Интернет-то есть. Ну, я спрошу. Если нужен такой человек, то звякну тебе или напишу. Видя, что предложение не родило во мне энтузиазма, но чувствуя, что мои возможности исследованный еще не до конца, он начинает, подобно бомбардировщику, заходить на второй круг бомбежки. «Давай отсядем, я тебе еще кое-что за бизнес расскажу». «Давай», — соглашаюсь я, понимая, что вечер постепенно закругляется, и лучше провести его остаток за разговорами об очередном фантастическом проекте, чем в обсуждении революционной ситуации. «У меня идея шоколадная». Я хочу новостной портал открыть, типа ленты РУ или Дней РУ, понимаешь? Ага. Вот. Сейчас же рост интернета необыкновенный. А продуктов для аудитории не хватает. Мы соберем по сети всех этих лохов, обводит он рукой зал. Они будут писать за копейки. Им главное внушить, что они в серьезном проекте. Авдей делает значительное лицо и поправляет очки. Масштабировать их, чтобы они поверили, что решают. Ну и бабла подкинуть чуть-чуть. Они все схавают. Я отмечаю, что мнение о собственной аудитории у Авдея весьма невысокое. Что вредно в бизнесе? Сотрудника нужно любить, иначе он не принесет тебе деньги. Я представил, до какого объема разовьется Авдеева самооценка, если дать ему кресло и чуть больше денег. В общем, с контентом я решу. Наберем аудиторию, рейтинги. Посещаемость нагоним тысяч до тридцати в день, а там и клиенты подтянутся, реклама, баннеры, заказные статьи. Ты знаешь, как сейчас растет реклама в сети? Не а. Качаю головой я, допивая кофе. Вот. А растет она охуительными темпами, скажу я тебе. Потом можно будет по политике поработать, про партии какие-нибудь написать или не написать, в зависимости от того, как заплатят. «У меня тут есть связи на этом уровне. Сечёшь, а?» «Перспектива, я тебе доложу. Ты просто пойми. В сети нужно общаться не со сбродом, а с нормальными людьми. Я делал разные проекты, которые сейчас в лидерах. Я изнанку всю прорюхал. У меня чутьё, что сейчас такой проект нужен». Он хлопает меня при этом по плечу, пристально смотрит в глаза и говорит самые важные вещи шепотом. В общем, использует весь арсенал подручных ему средств, которыми он запутывает здешних лохов. Понимая, что возражать человеку, оценивающему темпы роста рекламного рынка в сети характеристиками охуительные, бесполезно, я повторяю как попугай. Интересно, брат, очень интересно. А сколько денег нужно? Да денег-то гроши. Офис там снять, компьютер купить, на зарплату, на первичную раскрутку. У меня уже и бизнес-план есть. Если тебе интересно, встретимся и обсудим на неделе. Прибыль в конце года колоссальная. Так сколько денег-то, браза? У меня, может, столько нет? Денег? Денег двадцать тысяч. Авдей опять смотрит мне в глаза, проверяя реакцию. Ну, в пятнадцать можем уложиться на первом этапе. Зато прибыль потом в районе сотки. Я не помню сейчас точно, по-моему, я так считал. Заебись, да? Да, круто. Я уже даже не пытаюсь скрыть свое безразличие к выгодному бизнес-проекту. Но понимая, что должен как-то компенсировать Авдеевы ожидания моего финансового участия, предлагаю... Авдей... «Я подумаю и перезвоню. Давай я водки закажу, выпьешь со мной?» «Подумай», — вздыхает Авдей, который так же не пытается скрыть своего разочарования. «А водку буду. Давай. Я сейчас только в туалет схожу, возьми на мою долю, ладно?» «Возьму, конечно. Грамм в четыреста, да? Я угощаю, старик. Давно не виделись и все такое, понимаешь?» «Угощаешь?» — глаза Авдея сверкнули огнями волгалы. «Ну ладно». Пить так пить. Завтра на работу, конечно. Да что поделаешь. Мы же не каждый день встречаемся. Тогда сигарету давай. У меня кончились. Мы оба долго смеемся, стартовое дружелюбие беседы возвращается, и мы собираемся продолжить вечер в обстановке полного доверия и взаимопонимания. Приносят водку. Под разговоры об интернете и разные приколы из жизни контркультурщиков я постепенно напиваюсь. «Заказываем еще 500, и я понимаю, что сваливать отсюда нужно стремительно». А Авдей тем временем начинает очередной рассказ про какого-то знакомого, владельца большого портала, торгующего компьютерами и арктехникой в сети. У них работал водителем парень, его тоже Сашей звали. В этот момент я теряюсь в догадках, кого же еще тут зовут Сашей. Путем напряжения наиболее трезвых остатков мозга Я прихожу к выводу, что Саша – это мой собеседник, так как я точно не Саш. Но собеседник может носить другое имя и, не помня моего, допустить, что меня зовут, например, Саша. В общем, я окончательно путаюсь. Решать подобные головоломки по пьяни довольно обломно. Посему я просто киваю, тем более судьба водителя Саши меня совершенно не ебёт. Авдей также уже слабо себя контролирует. Он говорит, подперев голову локтем, который постоянно съезжает со стола под тяжестью Авдеевой туши. Несколько раз Авдей переворачивал свой стакан, наливал новый, опять переворачивал, и вот, наконец, он встает, бубнит, что скоро вернется, и неуверенно зигзагами движется к туалету. Пользуясь случаем, я подзываю официанта, всовываю ему деньги за выпивку и встаю из-за стола. Внизу у выхода меня догоняет Апарыш. «Слушай, это я... все хотел?» Опарыш уже пьян в дугу. Похоже, по состоянию на 22 часа трезвых в этом помещении не осталось.